Глава двадцатая. Лев на мотоцикле и товарищ-девушка. Киев, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Таганрог, Новочеркасск. Маяковский снова заездился. Во-первых, нужны были деньги и ласкала слава, а во-вторых, в Москве становилось морально невыносимо. Лили на похождения кололи глаза. Ревность ела поедом. Он, как мог, заталкивал себя в прокрустово ложа свободной любви, и наступал на горло собственные песни, но не получалось. Хотелось нормальной семьи, где женщина только его, и больше ничья. Правда, вырвать из сердца ту, что мучила, не выходило. Ему было лучше под ее каблуком, чем совсем без нее. Конвейерное чтение — настоящая соковыжималка. Выступал по несколько часов в больших залах, иногда бесплатно. Терпел дорожные тяготы. В Ростове, к примеру, поэту пришлось и пить, и мыться нарзаном, потому что канализационные водопроводные трубы прорвались и соединились в одну. А все заработанное он посылал любимой Киси прямо в кровать. Но и Киси не сиделась на месте. В январе 1927 года она отправилась поездом в Вену и остановилась в Бристоле. Маяковский в это время совершал турне по городам Поволжья, Самаре, Саратову. Денежные переводы Киси не прекращались. «Получила 10 фунтов 205 долларов. Жду остального», — телеграфирует она Маяковскому 4 февраля. Через два дня, не сдержавшись, шлет звериком молнию. «Почему молчите, как убитая? 195!» Зверики корреспондируют усиленно хлопочем. «Деньги на днях получишь. Любим, целуем. Счен кис». Примечание. Переписка Маяковского с БРИК. Страница 159-160. Конец примечания. «Дорогая киса, перевел двадцать. В четверг буду Киев-Континенталь», сообщает Маяковский из Харькова уже в Москву. «Если можешь, переведи еще деньги, в целую», отзывается киса. «И так бесконечно». Примечание. Переписка Маяковского с БРИК, страница 160-я. Конец. примечания. В Вене она пробыла буквально несколько дней, зато успела заехать в Чехословакию на курорт Францисбат, ныне Франсишкове Лазне в Чехии, где Эльза лечилась от ревматизма. Впрочем, и в Москве, в Гендриковом жизнь колокотала. Устраивались легендарные лефовские вторники, куда сходился весь их бумонтный кружок от Жемчужного и Эйзенштейна до Пастернака, Мирхульда и Асеева. Журнал «Лев» уже умер, но еще годом ранее левовцы сходили на прием к Троцкому с просьбой поддержать литературную революцию. В результате гос издаться не зашел, и на смену «Толстому леву» был запущен тонкий ежемесячник «Новый лев». Все левцы очень увлекались кино. Маяковский кропал сценарии, даже пытался реанимировать закованную фильмой ремейком сердца экрана. А Осип много об этом теоретизировал. Впрочем, он и сам был не прочь сочинять для экрана. И им были написаны сценарии «Приключения Эльвиста», «Клеопатра», «Премьера» и «Потомок Чингисхана». По-последнему Всеволод Пудовкин снял фильм, вошедший в золотую коллекцию мирового кинематографа. В одном из сценариев Маяковского «Как поживаете?» о 24 часах жизни обыкновенного человека, как обычно, фигурируют актуальные для него мотивы. Мелькает табличка на двери Брик Маяковский. Главный герой носит имя автора и ведет титаническую изматывающую борьбу с издательской машиной, с бюрократией, с непониманием и с равнодушием к его стихам. У героя как будто нет другого выхода, кроме самоубийства. О суициде Маяковский думал всегда. Но после того, как в Англии повесился Сергей Есенин, мысль превратилась в навязчивую. Правда, в этом сценарии, удивительным по экспериментаторским находкам, включению в игровое кино документальной хроники, визуальным решением, стреляется не герой, а его девушка. Мотив, кстати, тоже автобиографический. В жизни поэта когда-то, еще до знакомства с Эльзой, была «Мерескусница». Бубнов лечица, поэтесса Антонина Гумилина, любившая его до безумия, посвятившая ему поэму «Двое в одном сердце» и постоянно изображавшая его на своих картинах. Роман Екапсон рассказывал, «Хорошо помню одну картину «Комнату под утро». Она в рубашке, сидит в постели, поправляет, кажется, волосы, а Маяковский стоит у окна, в брюках и рубашке босиком с дьявольскими копытцами, точно в облаке» плавлю льбом стекло окошечное. Эльза мне говорила, что Гумелина была героиней последней части Облаков в штанах. Примечание: Якобсон будетлятянин. Сборник материалов составлено, подготовлено, прокомментировано Янкфилдом. Стокгольм, 1992 год, страница 51. Конец примечания. Художник Роскин, учившийся с Антониной в студии бубного летчика Ильи Машкова, так описывал акварель «Свадьба Маяковского». «В центре свадебного стола сидел Маяковский в цилиндре, во фраке, красивой и очень похоже нарисованный. По правую сторону она изобразила себя» в подвенечном белом платье, а слева от Владимира Владимировича сидел толстый Давид Бурлюк с неизменным ларнетом в руке, и эту центральную группу окружали знакомые, молодые художники нашей мастерской, в их числе я легко нашел и себя. Примечание Роскин, наша молодость, литературное обозрение, 1993 год, номер 6, страница 27. Конец примечания. Талантливая Гумилина и вправду зациклилась на поэте и даже изобразила его в своей «Тайной вечере» в роли Христа. Потом вышла замуж за художника Эдуарда Шимона, но все равно продолжала сохнуть по Маяковскому, а в итоге выбросилась из окна и разбилась насмерть. Шимона Маяковский слили и презирали. Поэт все время обыгрывал Шимона в карты, и когда тот совсем продулся и обнищал, то начал вместо денег ставить на кон шарфы. Выигранный несчастного художника, огромный лиловый шарф, отороченный бурой лисой, Маяковский принёс Лилия, как трофей в пещеру. «Дескать, вот тебе его скальп!» Лилия потом передарила шарф элси Сценарий фильма «Как поживаете?», испугавшись смелости формы, сначала отвергла государственная кинокомпания «Совкино», а потом и Мешра Промрусь, хотя переговоры шли вовсю, и даже были назначены режиссер Лев Кулешов и актриса на роль девушки, его жена Александра Хохлова. Знал ли Маяковский, что вместо фильма дело закончится головокружительным романом Лилии Кулешова? А вот тебе и жизнетворчество? творчество». Лев Кулешов в свои 28 лет, он был на 8 лет моложе Лили, уже сделал многое, чтобы остаться в истории искусства. Получившись на художника, начал с документальных съемок на фронтах гражданской войны, а к моменту знакомства с Лили снял фильм «Необычайные приключения мистера Веста в стороне большевиков». И по закону, по рассказу Джека Лондона, в обоих снималась Хохлова, оба признаны шедеврами мирового кинематографа. Возможно, многим знакома фамилия Льва Владимировича, благодаря известному термину «эффект Кулешова». Он первый продемонстрировал, что смысл одного и того же кадра меняется в зависимости от того, какой кадр идет следующим. Если за крупным планом лица человека на экране появляется тарелка супа, зритель решает, что человек голоден и хочет поесть супа. Если же вместо супа кадр с хорошенькой девушкой, то человеку припишет не чувство голода, а вожделение. Известен также географический эксперимент Кулешова, демонстрирующий некоторые хитрости монтажа. В нем тоже участвовала Хохлова. Кстати, маленькую рыжую Хохлову можно увидеть на полотне Филиппа Малявина «Лисичка» 1902 года. Она была внучкой Павла Третьякова, того самого мецената и коллекционера живописи. Ее отец Сергей Боткин был коллекционер и врач знаменитой семьи медиков. Его брата Евгения расстреляли в 1918 году в Екатеринбурге вместе с царской семьей. Боткин вначале был помолвлен с дочерью художника Ивана Крамского, но после его встречи с Александрой Третьяковой помолвка была расторгнута. Крамская, кажется, так и не вышла замуж. Но со своей разлучницей, как ни странно, дружила. Вот и от Хохловой требовалось элементарно не устраивать сцены вести себя, как ни в чем не бывало, пока Лиля открыто любовничает с ее мужем. Колешов объяснился Лиле в любви еще летом 1926 на даче в Пушкине. Красавец, модник, спортсмен, охотник, звезда. Он посвящал ей мадригалы на папирусе и подарил золотую брошку льва по своему эскизу. Хохлова страшно страдала и даже пыталась покончить с собой. Узнав об этом, Лилия только пожала плечами. Ну что за бабушкины нравы? Правильная жена должна была с ней чаевничать и приятельствовать, как в идеальной коммуне. «Летом все вместе жили на даче, в Пушкине Лиля, осику Улешов, Хохлова с сыном Сережей. Хохлова ходила с пустыми глазами. Все годы я с ней была очень близка и чувствовала, насколько ей тяжело выкорчевывать из себя корни буржуазных пережитков и пойти в ногу с новым бриковским бытом», — писала художница Елизавета Лавинская. Вот и Галина Катанян, тем летом впервые попавшая на дачу к Бриком со своим мужем, тифлистским лефовцем Василием абгарчем Катаняном, поразилась царившим в Пушкине нравом. Приехал Кулешов с Хохловой. Лилия и Кулешов тотчас же поднялись наверх и пробыли там довольно долго». То же самое произошло, когда приехала жемчужная Женей. Ося с розовой от смущения и радости Женей немедленно удалилась наверх. Хохлова невозмутимо беседовал с дамами на террасе, но жемчужная, очевидно, менее вышкаленная, тоскливо бродил по саду в полном одиночестве. Я была настолько озадачена всем виденным, и на обратном пути домой спросила Васю, что же это такое. Вася, поразмыслив, объяснил мне, что современные люди должны быть выше ревности. Что ревновать, это мещанство? Примечание цитируется по Янгфельд «Ставка жизнь» Владимир Маяковский и его круг. Страница 332. Конец примечания. Еще с апреля Лиля стала клянчить у Маяковского автомобильчик. Поэт тогда выступал в Париже, припадки веселья, как водится, сменялись у него меланхолией, меланхолии и хмуростью. На одной фотографии он даже повернулся спиной к объективу. В Париже поэт крутил легчайший романчик с девушкой Асей, прелестной, непрекаянной, вышвырнутой революцией за границу. Он мечтал вернуть Асю в Россию. Лиля в это время рассекала по Москве в коляске шикарного кулешовского мотоцикла. Иногда брали с собой и собаку-бульку. Весь город знал, что режиссер Кулешов катает на мотоцикле муза Маяковского. И Лиля не стеснялась спросить поэта о покупке необходимых для Кулишовской мотоциклетки деталей. Мал того, она пишет ему изумительное по нахальности письмо. «Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста». Мы много думали о том, какой, и решили лучше всех фордик. Первое, он для наших дорог лучше всего. Второе, для него легче всего доставать запчасти. Третье, он не шикарный, а рабочий. Четвертое, им легче всего управлять. А я хочу управлять обязательно. Только купить надо непременно форд последнего выпуска. На усиленных покрышках баллонах с полным комплектом всех инструментов и, возможно, большим количеством запасных частей. Заботливая Лилия Юрьевна не забывает и о жене любовника. Если есть в природе какой-нибудь киногрим для зубов, чтобы были белые, то привези шуре. Примечание. Переписка Маяковского с Брик. Страница 161. Конец примечания. Маяковский, оглохший от собственных выступлений и отмахавший руку на автограф-сессию, кисеному письму по собственным заверениям дико обрадовался и принял его как руководство к действию, думал о машине. И действительно, Ford для Кулешова был вскоре куплен и доставлен в Москву. В Пушкино Лев Владимирович теперь приезжал на этом чуде заграничной техники, заставляя прохожих сворачивать шеи. Досуг проводили, как обычно, в походах за грибами и бесконечных играх, иногда по 17 часов, в карты, маджонг, бильярд, городки. Кулешов заразил всех пинг-понгом. Лиля стригла волосы и щеголяла модной прической гарсон, хотя Осип Максимовича не одобрял, когда женщины стриглись под мальчика. Тогда они почему-то напоминали ему проституток. Впрочем, ляцкий папаша уж точно разбирался в вопросе. Маяковский тем временем совсем устал, изнервничался и чувствовал себя плохо. Дело было, конечно, не только в сумасшедшей физической усталости от гастролей, но еще и в творившемся у него под носом промискует тетя, Покупка фордов для любовника своей любимой женщины всякому далась бы непросто. Что уж говорить о таком романтике и максималисте, как Владимир Владимирович. Булька, тоже не терявшая времени даром, в августе ощенилась, а Лиля взялась писать с Кулишовым сценарий по рассказу Некрасова «Межрапромрусь», обещая ей шесть тысяч рублей. У проекта, однако, возникли препятствия. Сонка Шамардина... Та самая, которую пришлось делать от Майковского аборт на очень позднем сроке, вспоминает, как поэт психовал, пробивая в высоких инстанциях Лилин сценарий. «Помню, очень взволнованный, нервный пришел ко мне в ЦК Рабис, Рабис, профсоюз работников искусств. Был я в то время членом президиума съезда. Возмущенно рассказал, что не дают Лили работать в кино и что он не может это так оставить». Лилия – человек, имеющий все данные, чтобы работать в этой области. Кажется, в сорежиссерстве с кем-то, как будто с Кулешовым. Но он вынужден обратиться в ЦК «Раби» с кем тут поговорить. Повела его к Лебедеву. Примечание. Николай Алексеевич Лебедев, 1897-1978 год, киновед, соорганизатор и редактор журнала «Пролет кино» и газеты «Кино», первый секретарь Ассоциации революционной кинематографии. Конец примечания. Своим тоненьким иезуитским таким голоском начал что-то крутить и, наконец, задал вопрос. «А вам-то что, Владимир Владимирович, до этого?» Маяковский вспылил, резко оборвал, скулы заходили. Сидит такой большой в широком пальто с тростью перед крошечным Лебедевым. «Лилия Юрьевна, моя жена!» Примечание. Шамардина, футуристическая юность, современница о Маяковском. Страница 30 -я. Конец примечания. В общем, с кино у Лилии на этот раз не получилось. Отпуск она провела с Кулешовым в Тифлисе, Сочи, Батуме, Гагре, и Маяковский постоянно отправлял им деньги. 8 июля. Деньги получила. Гостиница «Ориант». 17 июля. Волосик, переведи деньги. Батум Госбанк. 18 июля. Щенек, оставь обязательно лишние 20 червонцев. Задолжала Кулешову. 19 июля. Переведи не меньше 30 Примечание. Переписка Маяковского с Брик, 1915-1930 годы, страница 163, конец примечания. Любопытно, что хотя Кулешов девушку и танцует, но кошелек держит закрытым. По дороге в Москву парочка проезжала на поезде Харьков, где как раз выступал Маяковский. У него было большое турне по городам Украины, Кавказа, Крыма. Встретились на платформе, и Маяковский предложил Лиле остаться на ночь, послушать его новые стихи. Она согласилась, еле успели вытащить чемодан через окно. Помню в гостинице традиционный графин воды и стакан на столике, за который мы сели. И он тут же ночью прочел мне только что законченные тринадцатую и четырнадцатую главы поэмы «Хорошо», — вспоминала Лиля. Он был счастлив, когда я говорила, что ничего в искусстве не может быть лучше, что это гениально, бессмертно, и что такого поэта мир не знал. Примечание. Брик. Страница 170 -е. Конец примечания. Маяковский читал. «Если я чего написал, если чего сказал...» Тому виной глаза небеса, любимые моей глаза». Лиля в первое мгновение испугалась. Что это за глаза небеса? Голубые? а ком он? Но, услышав следом про «круглые декария», успокоилась о ней. Очень уж ей было важно остаться единственной музой. Но когда Кисит уехал, Маяковскому стало так тяжко, так невыносимо одиноко, что он вызвал к себе телеграмму из Москвы «Наташу Брюханенко. Наташа была бедной красивой студенткой с дедовским прошлым. Вечером она училась в первом МГУ на литературном отделении, днем работала в госоздате. И, конечно, как все ребята, чуть ли не с детства фанатила от Маяковского. Его стихами тогда зачитывались со школьной скамьи, цитировали в захлеб. Он был суперзнаменитостью для всех поколений, почище нынешних рэперов. В госиздат Маяковский заходил часто. Там мучительно с проволочками издавался его шеститомник. Именно там ему сказали роман, который он так и не вымучил. Не усидчивый был человек, не чугунно задый. Какое уж карпение над романом, если романов он даже не дочитывал, а страницы разделов прозы в толстых журналах даже не разрезал. В госоздате постоянно натыкался на холодную стену, на бюрократические издевательства. Лиля вспоминала. Помню, когда он пришел из госоздата, где долго ждал кого-то, стоял в очереди в кассу, доказывал что-то, не требующее доказательств. Придя домой, он бросился на тахту во всю свою длину, вниз лицом и буквально завыл «я больше не могу», тут я расплакалась от жалости и страха за него, и он забыл о себе и бросился «меня успокаивать». С Наташей Маяковский столкнулся на госсоздатовской лестнице еще в 1926 -м. Сразу повел гулять в кафе на Петровке, продемонстрировал ее ось пубрику. «Вот такая красивая и большая мне очень нужна». Примечание цитируется по Брюханенко пережитое современница Маяковского». Страница 181 -я. Конец примечания. Затем завел ее к себе на Лубянский, угощал конфетами и шампанским, Внезапно распустил ей волосы. Тот же финт он проделал когда-то в вечер знакомства с Сонкой Шамардиной прямо в кафе на глазах у Чуковского и стал спрашивать, станет ли она любить его. Крылось в этом, конечно, что-то болезненное, и Наташа от Маяковского сбежала. Но через год они столкнулись снова, опять в госиздате, и с тех пор стали практически неразлучны. Обедали в Савое, Гранд-отеле или у него, ходили в кино и по литературным редакциям. Работая у себя над стихами, он просил, чтобы товарищ-девушка все время находилась рядом, одиночество его душило, и нужно было чье-то присутствие. Привыкшая к комсомольскому небрежному братанию, Наташа стеснялась его буржуазных выходок — трости, пролеток, целования рук, такси. Летом, пока Лилия нежилась на Кавказе с Кулешовым, Маяковский привозил Наташу в Пушкино, где жемчужный учил ее играть в маджонг. Бывали там и вдвоем. Галина Катанян как-то застала их на даче одних и сразу же восхитилась девушкой. От нее исходит какое-то сияние. Сияют ямочки на щеках, белозубая румяная улыбка, серые глаза, на ней белая полотняная блуза с матросским воротником, русые волосы, повязанные красной косынкой. Эткая юнона в комсомольском обличье. «Красивая?» — спрашивает ВВ, заметив мой взгляд. Я молча киваю. Девушка вспыхивает и делается... «Еще красивее». Примечание. Галина Катанян. Воспоминания. Страница 249. Конец примечания. Получив телеграмму Маяковского, Наташа сразу же выехала к нему в Крым. Там, в окружении разговоров о высоких материях, она в своем бедном полотняном платьице чувствовала себя плебейкой. Маяковский по своему обыкновению стремился скупить для девушки все содержимое окрестных цветочных киосков, но она отникивалась. Кое-как уговорил ее принять хотя бы шелковую материю, из которой в Ялте шили ей платье. До обеда, пока Маяковский работал главным образом над поэмой к десятилетию Октябрьской революции, большая и красивая курортничала на пляже, а после обеда поэт ни на шаг ее не отпускал, и Наташа покорно торчала в накуренной бильярдной, где после вечерних выступлений Маяковский часами размахивал киев. Выступление его выматывали, буквально, как он выражался, выдаивали. Разъезжать приходилось чуть ли не по всему полуострову, но с Наташей он чувствовал себя хорошо. Вместе они провели целый месяц. В Москве на вокзале их встречала Лиля. Вместе с Ритой Райт им видно, было интересно, что это за Наташа. «Лилю я тогда впервые увидала», — вспоминала потом Брюхоненко. «Когда я бывала летом в Пушкина и на их квартире на Таганке, Лиля была в отъезде, и я видела только ее комнаты». Помню, как меня удивили тогда очень маленькие туфельки и множество всякой косметики на столах. Примечание Брюханенко, пережитое, современница о Маяковском, страница 197. Конец примечания. Бедная комсомолка из простых, конечно, никогда до того не сталкивалась с таким изобилием импортных прибамбасов. Она не знала, что ее союз с Маяковским обсуждают в Лилильном кругу на всю катушку. Все видели серьезность Маяковского и почему-то были уверены, что Маяковский Брюханенко поженится. Елизавета Лавинская, участвовавшая в этих разговорчиках, потом записала: Левовские жены говорили: Володя хочет жениться на Наташе Брюханенко. Это ужасно для Лилечки. И на самом деле Лилия ходила расстроенная, злая. Ко мне в то время она заходила довольно часто, и тема для разговора была одна — А Она говорила, что по существу ей он не нужен, он всегда невероятно скучен, исключая время, когда читает стихи. Но я не могу допустить, чтобы Володя ушел в какой-то другой дом, да ему и самому это не нужно. Безусловно, уход Маяковского был неприемлем, не только для Лилии Юрьевны, но в такой же мере для Осипа Максимовича. Из дома ушла бы слава и все то, что за ней следует. Откуда-то голос Лили Юрьевна сверху. «Лилечка!» — Лавинскую сокращенно звали почему-то не Лизой, а тоже Лилей. «Идите сюда!» Я поднялась, Лили Юрьевна принимала на крыше солнечной ванны и одновременно гостей. Был Кулешов, этот не гость, мадам Кушнер, еще чьи-то жены и я. Не знаю почему, но я почувствовала тогда себя невыносимо скверно. Слезы лили юрьевна её злое лицо, дергающиеся губы, когда она говорила о возможном уходе Володи из дома, из которого она не желает его отпускать. От этого нового бриковского быта несло патологии. Примечание Лавинская, страница 340-341, конец примечания. Как я уже упоминала, во время работы над мемуарами Лавинская тяжело болела и зуб точила на левовцев» и, видно, делилась своей горечью не только письменно, но и устно. 25 июля 1948 года писатель Михаил Пришвин записал в своем дневнике «Приходил Лавинская, туберкулез, и еще еще рассказывал о героях Лефа, как углубление и умножение бесов. Блудница Лилия Брик голая сгорает, возле кулешов в трусиках, женщины под лильки, хохлова с пустыми глазами, вот еще женщина, невинный Маяковский, ограбленное дитя» вечно умствующий шкловский примечание пришвин воспоминания страница 200 -я. конец примечания однако лавинская несмотря на болезни связанную с ней похондрию была не так уж далека от истины Не успел Наташ примчаться к Маяковскому в Ялту, как Лиля тут же накатала ему длинное письмо, казалось бы, о разных бытовых мелочах, но заканчивавшееся предложением «Ужасно тебя люблю. Пожалуйста, не женись всерьез, а то меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься». «Мы трое женаты друг на дружке, и нам жениться больше нельзя? Грех?» Маяковский ответил на эгоистичный Лилин запрет просто и емко. «Целую мою единственную кисячью-осячью семью». Он подчинился. Впрочем, с Наташей поэт пока еще общался и даже отправил ей из очередного турне 500 рублей на покупку зимнего пальто. Желаю отблагодарить поэта и, не зная его адреса, Брюхоненко набрала телефонный номер своей могучей соперницы, и та без лишних вопросов продиктовала ей адрес. Позже Лиля обворожила Наташу, как делала со всеми женщинами своих кавалеров. Нейтрализовывала их добротой, заботой и кристальным простодушием вопросов любви. Лиля Юрьевна Брик вела себя так, как будто дружба возлюбленного с другой женщиной была в порядке вещей. Ну а как иначе? Не драть же друг другу волосы. Чай не мещане. Следующей весной Маяковский грипповал в своей каюте в Гентриковом и из-за болезни не смог поехать в Берлин вместе с Лилией. Больной и мрачный он вызвал к себе Брюханенко. Она пересказала случившееся в тот день. «Вы ничего не знаете», — сказал Маяковский. «Вы даже не знаете, что у вас длинные красивые ноги». Слово «длинное» меня почему-то обидело. И вообще от скуки, от тишины комнаты больного я придиралась и спросила... «Вот вы считаете, что я хорошая, красивая, нужна вам, говорите даже, что ноги у меня красивые. Так почему же вы мне не говорите, что вы меня любите?» «Я люблю Лилю. Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или очень хорошо. Но любить я уж могу только на втором месте. Ходите, буду вас любить на втором месте?» «Нет, не любите лучше меня совсем», — сказала я. «Лучше относитесь ко мне очень хорошо». «Вы правильный товарищ», — сказал Майковский. «Друг друга можно не любить, но аккуратным быть обязаны», — вспомнил он, сказанное мне в начале нашего знакомства. И этой шуткой разговор был окончен. Примечание Брюханенко пережитое. Современница о Майковском, страница 167 конец примечания. Женщина, согласная на второе, запасное место в сердце Маяковского, так и не нашлось.